Хорошо быть молодым. Часть первая. Правила бизнеса. Вот всегда так бывает. Выходной день наступил, а заняться нечем. А ведь по классике этот день надо провести так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитый. Тарарам-пам-пам, тарарам-пам-пам, радостно заверещал мобильный на тумбочке. Алло, да, Виктор, слушаю тебя. «Вообще никаких планов на сегодня. Готов на любую авантюру». «Что? Сейчас пожалею, что это сказал?» «Да ладно, не пугай. Могу быть у тебя через час». «Что значит поприличнее? Костюм и галстук?» «А, короче, не в шортах и не в тапках. Так бы сразу и сказал». «Окей, собираюсь и выезжаю». «Ну вот отлично. Планы на выходной появились сами собой». Вставай, Семён Петрович, хватит в постели валяться. Итак, что сегодня на улице? А сегодня на улице конец июня. Значит, надену светлые брюки и льняную рубашку с короткими рукавами. Так, а на ноги что? Буквально на днях я купил легкие полуботинки, модные, дорогие, из светло-коричневой замши. Правда, они приобретались, так сказать, на выход, на солидные мероприятия типа конференций, научных докладов, официальных визитов. Но из других вариантов летней обуви, у меня в шкафу только кроссовки или шлепанцы, Виктор просил одеться поприличнее. Вздыхаю, достаю ботинки из фирменной коробки, тряпочкой бережно смахиваю пылинки, «Будь аккуратнее, Семён Петрович», — говорю себе, «если что, такие туфли ты еще не скоро купишь». Через час я уже сворачиваю в большой тенистый двор недалеко от метро-аэропорт. Там у моего приятеля Виктора свой автомагазин. Он начинающий предприниматель. Торгует запчастями для корейских машин. На дворе... 2003 год. Люди активно пробуют себя в разного рода бизнесе. У кого-то получается, а у кого-то нет. У Виктора дела идут вроде неплохо. В штате два менеджера, бухгалтер, кладовщик и водитель-курьер. Я часто бываю у него на работе. Народ звонит, приезжает, советуется, заказывает, покупает. Денежный ручеек перетекает из кошельков клиентов в кассу Виктора. Ручеек-то приличный, но и траты у Виктора сумасшедшие. После работы он сидит за компьютером, раскладывает выручку на кучки и вслух считает. «Это на закупку, это на заказ новых стеллажей, это бухгалтеру, это программисту, надо нашу «Газель» переобуть, компьютер нужно поменять, и сервер уже не справляется. Я сижу за другим компьютером и гоняю по спортивной трассе в «Формуле-1». «Гонщик из меня так себе». Мою красную «Феррари» все время выносит с асфальта и колотит об ограждение. Виктор краем глаза следит за моими мучениями и, наконец, не выдерживает. Сёма, блин, нет сил уже смотреть на этот кошмар! Ну кто так входит в поворот, а? Ты траекторию своего движения продумай сначала, мысленно прорисуй! Запомни, чем круче руль, тем меньше скорость! На прямой дави полный газ!» «Тормозить нужно заранее, а не когда ты уже в заборе торчишь. Да я сяду. Смотри, как надо». Виктор садится в шаткое офисное кресло и мгновенно преображается. Взгляд становится цепким, жестким, он весь собранный, пальцы стремительно бегают по клавиатуре, а плечи расслаблены, ни одного лишнего движения. «Финиш! Поздравляем! Вы показали лучшее время!» — уважительно произносит компьютерный голос. «Вот так ездят настоящие пилоты, теперь понятно?» Виктор смеется, сильно отталкивается от стола и едет на кресле назад, вращая воображаемый руль то влево, то вправо. «Слушай, Витя, я испытующе гляжу на приятеля. Из той кучи денег, которую ты достаешь из кассы, ты себе хоть чуть-чуть откладываешь, только честно?» «Пока нет, Семён», — Виктор грустно вздыхает. «Если я буду себе откладывать, то не смогу развиваться». «А мне нужно это делать и очень быстро. Конкурентов полно. Это как в гонках. Чуть притормозил, и тебя обошли на повороте. Но в бизнесе, в отличие от игры, начать уровень заново не получится. Естественно, когда фирма разовьется, буду и себе откладывать. А иначе нафиг она мне нужна?» «А когда она разовьется?» Задаю я провокационный вопрос. А хрен его знает, Сёма!» Виктор задумчиво крутит воображаемый руль. «Надеюсь, дожить да, до этого». «Нет, мне не нравится такой бизнес». Работа без выходных и проходных. С утра до вечера, каждый день, Виктор живет на работе в прямом и переносном смысле. Иногда забывает, когда он ел в последний раз. Ему часто звонит мама. Когда он сильно занят, то включает телефон на громкую связь. «Витюша, ты сегодня во сколько будешь?» «Сегодня не приеду, мам. Работы много». Вечером жду программиста, будет новый сервер ставить. — Хорошо, я еды наготовила, супчик, котлетки, через часик приеду, покормлю тебя. — Только возьми такси, мам, я рассчитаюсь, когда едешь. — Сама разберусь. Мама бурчит в трубку. — На метро доеду, не затем деньги зарабатываем, чтобы на такси их прокатывать. У Виктора такая жизнь уже третий год, другой бы на его месте с ума сошел, а он держится, упертый. Я паркую свою нексию около темно-серой Mazda Виктора Mazda 626 в кузове лифтбэк с автоматической коробкой. Классная машина. Мощная, экономичная, а за счет поднимающейся вместе с задним стеклом крышки багажника в нее можно всунуть все что угодно: хоть шкаф, хоть холодильник, хоть стеллажи. Настоящая рабочая лошадка она тоже работает, как Виктор, перевозит запчасти и днем, и ночью не жалея себя. Салон весь вытерт, обивка дверей поцарапана на бамперах вмятины, на крыльях сколы. Я с сожалением провожу рукой по пыльному кузову. А какой она была красавицей всего три года назад? Да, жизнь никого не жалеет: ни людей, ни машины. В голову почему-то лезут строки Аркадия Гайдара: Только конь худой да усталый, только папаха прострелена, звезда разрублена, а голова повязана. Гонет себя прочь эти упаднические мысли. Нам всем еще нет и тридцати, мы молоды и полны энергии. Все у нас получится, нужно только иногда отдыхать. Затем, как говорится, я к Виктору и приехал. Подхожу к магазину и вижу, о чудо, что это? Этот переливающийся изумрудный сгусток солнечного металла не может быть просто машиной. «Дыхание перехватывает, и я на цыпочках подхожу к этому космолету. «Лексус GS300», читаю я на отполированной до блеска крышки багажника. «Что там в салоне? Не видно, все стекла, затонированы наглухо. И слава богу, не надо будорожить мою психику, даже не хочу знать, что там в салоне». «Господи, что же у него там в салоне, а? Компьютеры? Телевизоры? Роботы?» Через лобовое стекло виден только верхний обод руля. Опасно изгибая шею, пытаюсь заглянуть внутрь через переднюю стойку крыши. По-моему, руль сделан из черного дерева. Мама, дорогая, чтоб ты когда-нибудь так жил, Сёма, ну хотя бы в половину так. Автомагазин находится в полуподвале. И я пригибаю голову, чтобы не удариться о низкую притолоку. Меня переполняют эмоции, и я выплёскиваю их на Виктора. — Ты видел? Видел этот Лексус? Он прямо перед входом стоит? — кричу я почти в голос. — Видел. Виктор тяжело вздыхает. — темно-зеленый металлик, рестайлинговая модель. Я, когда узнал, сколько он стоит, чуть с ума не сошел. И сколько? — рот у меня приоткрылся. «Ладно, давай не будем о грустном». Виктор только махнул рукой. «Ты готов?» «Всегда готов. А к чему?» «Поехали». Виктор вытащил из сейфа какой-то черный пакет. «По дороге расскажу. Поедем на моей машине, но за рулем ты лови». Я поймал брошенные Виктором ключи от Мазды. «Ого, вот это мне нравится. Витя, а сколько у тебя личный водитель получает? Бесплатное питание Макдональдс или Ростикс так устроит?» «Вполне. Мы катимся по Дмитровке, проезжаем под мостом и поворачиваем на улицу Руставели». «В общем, Сёма, задумал я одну авантюру», — рассказывает Виктор. «Я же запчасти у посредников покупаю. Официальных или неофициальных — неважно. Все равно большую наценку я сделать не могу, иначе получится дороже, чем у других. И продаю вроде много, а прибыль низкая». Короче, я решил напрямую в Корее запчасти заказать. Тогда их себестоимость будет минимальной. «Но ты же не можешь запчасти напрямую у корейцев купить», — удивился я. «Насколько понимаю, такие возможности только у официального дилера». «То-то и оно», — улыбнулся Виктор. «Мне эти запчасти как раз официальный дилер и привезет. Он будет делать в Корее свой заказ и мне захватит заодно». «Ну, твой-то интерес понятен, а ему это зачем?» Заказ должен быть сразу на большую сумму, дилер просто возьмет свой процент. И какая же это должна быть сумма? Нужно заказать по объему как минимум один стандартный морской контейнер. Виктор немного помолчал, внимательно глядя на меня. 150 тысяч долларов, и они у меня сейчас в этом черном пакете. От неожиданности я резко нажал на тормоз. Автомобиль, едущий за нами, испуганно сигналя, вильнул в другой ряд. «Спокойнее, Сёма!» Виктор похлопал меня по плечу. «Нам сейчас только не хватало в аварию попасть. С такими-то деньгами. Ты же понимаешь, что я не дурак, и, конечно, по своим каналам все предварительно разузнал. Действительно, есть у официалов такая услуга, но только для своих людей. Дилерам, знаешь ли, лишние проблемы тоже не нужны. Типа они меня проверили, решили, что я надежный человек». Ну ты, Виктор, даешь от волнения я даже вспотел. А как ты будешь эти деньги передавать? Какой-то договор подпишешь? Честно не знаю, Сёма. Мне сегодня назначили встречу. Приедет некто Алексей, и я ему передам деньги. Знаю только время, место и номер его машины. Это же совершенно нелегальная сделка. Какие тут могут быть договоры, кровью подписанные? Дурацкая шутка, Виктор. Я поежился. Ты сам-то хоть понял, какую хрень сказал? Извини, Сёма. Виктор виновато опустил глаза. Согласен, чушь сморозил. Тфу-тфу. Просто мне немного сыкотно, по пацански говоря. Это еще слабо сказано, товарищ бизнесмен. Ладно, а я-то тебе зачем? Если они захотят тебя кинуть, то тебе не то, что я, а Шварценеггер со столона не помогут. Но все-таки ты свидетель как никак. Дело скользкое. Просто подумал, если что, может они двоих сразу колбасить не будут. «Одного-то ладно», — Виктор взглянул на меня. «Естественно, ты не обязан в этом участвовать. Можешь остановить машину, выйти уехать. Я дам тебе денег на такси». Я сделал страшное лицо и показал Виктору кулак. «Понял, Сёма. Молчу. Спасибо тебе», — выдохнул Виктор. «Кстати, мы вроде приехали. Вот здесь сверни к тротуару». Мы остановились рядом с автобусной остановкой. Я огляделся по сторонам. «Слушай, ведь а место тут людное. Вон народу сколько бегает. Хотели бы тебя заколбасить? Выбрали бы где поспокойнее. Думаю, все должно быть нормально». «Надеюсь, Сёма, ты прав. Не хотелось бы потерять такие деньги. Виктор хитро подмигнул мне. Тем более я их занял». «Ну ты, блин, шизик». «Стоп, Сёма, они подъехали». Впереди нас остановился черный, глухо глухотонированный «Мерседес Гелендваген» с номером 777. Из него вышел высокий мужик, обернулся к нам и приветственно помахал рукой. Мы вышли из машины. «Здравствуйте, вы Алексей?» — крикнул Виктор. «Да, здорово, ребята!» — ответил мужик. «Ты, Виктор, садись ко мне вперед. Мужик сел в машину и захлопнул дверь. Мы с Виктором переглянулись. «Может, уедем?» — предложил я. А если у него в салоне сзади еще трое? Нет. Виктор покачал головой. Сядь за руль и заведи машину. Если я не выйду, а он попытается уехать, бей его гелик в жо. Со всей силы и звони в милицию. Битый Мерседес будет легче найти. Все, я пошел. Я прыгнул за руль и завел двигатель, пристегнулся, перевел рычаг коробки в положение D, ди-режим, драйв, готовность автомобиля к движению и поставил ногу на тормоз. Виктор подошел к Гелендвагену и сел на место переднего пассажира. Прошло не более минуты. Виктор вылез из машины, махнул водителю и, улыбаясь, направился ко мне. «Ну что там, говори быстрее!» — накинулся я на него. все таки у бизнеса прикольные законы!» — продолжал улыбаться Виктор. Короче, этот мужик посмотрел в свою записную книжку и спрашивает. «У тебя там сто пятьдесят штук, правильно?» «Тогда бросай пакет назад». Я говорю, «А вы деньги считать не будете?» Мужик усмехнулся и отвечает, «А зачем? Я же не обменный пункт. Если ты обманул, то запчастей не получишь». Я тогда спрашиваю, «А вы сами не обманете?» А он, «Ты назад глянь. Если мы будем обманывать, то кто с нами тогда работать будет? У нас в бизнесе все по-честному». Я назад посмотрел, а там, под сиденьем, мама дорогая, таких пакетов уже штук двадцать валяется, причем мой пакет самый тоненький из всех, но я пакет положил и пожал ему руку. Вот такая сделка. Но ты герой, я уважительно покачал головой. Куда теперь? Поехали перекусим и колы выпьем. За мою первую настоящую сделку. Часть вторая. Великий комбинатор. — Ведь ты мне одно скажи, — промямлил я, жуя сочный гамбургер. — Для чего я так вырядился? Ты попросил одеться поприличнее. Я оделся. А смысл? Чтобы в Макдональдс сходить? Ты-то сам вообще в старых джинсах? — Вы кушаете, Семен, кушайте, но не переедайте, — засмеялся Виктор. — Наш вечер только начинается. — В смысле? Уточните, пожалуйста, товарищ бизнесмен. «Мы сейчас вернемся ко мне на работу. Я там быстро переоденусь, и в 16 часов мы должны мою Елизавету перехватить у метро «Сокол». Потом мы едем в Новогиреево, где забираем Руслана с Кариной, и уже всей компанией мчим в ресторан в Пирогово, где объедаемся шашлыком, бухаем и веселимся до потери пульса». «Понятно, что Пирогово — это не метрополь, но все равно в шортах туда не поедешь. Поэтому я про одежду тебе и сказал. Вопросы будут?» «Ага», — я сделал большой глоток колы. «Руслан с Кариной это те ребята, с которыми мы тогда за город ездили? Хорошие такие, веселые. Руслан, он тоже вроде запчастями занимается». «И не просто занимается», — поправил Виктор. «Он старший менеджер у моего основного конкурента». «Руслан — начальник отдела продаж и его первый зам. Очень способный парень. В общем, я хочу его переманить к себе. Сегодня вечером буду его вербовать, как в шпионских романах. Буду с ним пить, пока он не согласится работать на меня». «Нифига себе ты коварный змей!» — искренне восхитился я. «Но в шпионских романах ты еще должен был ему женщину подсунуть». «Это уже сделано», — серьезно сказал Виктор. «Его подруга Карина...» Это моя двоюродная сестра. Я резко вдохнул и закашлялся, поперхнувшись колой. Виктор заботливо постучал мне по спине и протянул салфетку. Осторожней, Сёма, парадную рубашку не забрызгай. Ведь ты Бога не боишься такие вещи делать, свою сестру конкуренту подкладывать. «Вот тут ты не прав, совсем не прав», — обиделся Виктор. «Я их просто познакомил почти два года назад. У него как-то в личной жизни не ладилось, да и у меня сеструха со своим парнем разошлась. Руслан нормальный мужик, порядочный, работящий, почему бы с ним Карину не познакомить? Между прочим, он ей сначала не понравился, она сама мне говорила. Но Руслан проявил терпение, настойчивость, и, в общем, все у них нормально сложилось». «Так что ты зря на меня тут баллоны покатил». «Но для тебя-то это тоже весьма удачно сложилось, а? Не будешь же отрицать? Великий, блин, комбинатор!» — недоверчиво спросил я. «В данной ситуации Карина ведь на твоей стороне играть будет». «А я этого и не отрицаю», — невозмутимо ответил Виктор. «Я развиваю свой бизнес, играю по-крупному, рискую». Ты сегодня сам все видел. Мне судьба дает шанс, и я хочу им воспользоваться. Если Руслан уйдет ко мне, с ним перейдут все его клиенты. Он специалист классный, поверь мне. Именно на нем весь магазин в Новогиреево держится. Замену ему найти очень сложно. Как только выручка у конкурента упадет, я выкуплю его магазин и поставлю туда директором Руслана. У меня будет классный управляющий и еще один магазин. Вот такие планы Сёма. Слушай. «Ты сколько над этим планом думал? Я недоверчиво смотрел на Виктора. Несколько недель? Месяцев?» «Я вчера вечером придумал. Точнее, даже ночью. Утром позвонил тебе. Решил, если передача денег пройдет удачно, буду вербовать Руслана». Виктор подмигнул. «А ты, Сёма, мой талисман. Сделка с твоим участием прошла удачно, значит, теперь не отвертишься. Я очень суеверный». Ты еще забыл упомянуть, что для твоих манипуляций тебе сегодня нужен трезвый водитель. Но, Сёма, не без этого. Ты же сам утром сказал, что готов на любую авантюру. Ладно, я и не отказываюсь. Мы домчались до офиса, Виктор переоделся и взглянул на часы. Без пятнадцати четыре полетели, Сёма. А то я всегда опаздываю, и Лиза меня постоянно пилит. Наверное. Давай ты за руль. Я протянул Виктору ключи от Мазды. «Так быстрее будет». Мы вышли на улицу, и Виктор неожиданно обернулся. «Да, я пока трезвый, сам поведу, но...» Он сделал паузу. «Мы поедем на другой машине». Что-то пикнуло, и изумрудный зеленый «Лексус» ожил. Заурчал мотор. Голубоватым светом загорелись фары. Бесшумно раскрылись боковые зеркала. Виктор взялся за ручку, и водительская дверь беззвучно отошла в сторону. «Чего ждем по машинам?» — захихикал Виктор. Я открыл рот, потом закрыл, потом запустил руку себе в волосы. Наверное, если бы Виктор сказал, что он Карлосон, и у него на спине заработал пропеллер, я бы вряд ли удивился больше. «Витя! Твою мать! Да иди ты знаешь куда, шутник хренов!» Я присел на корточки. И осторожно погладил рукой огромные колесные диски. Какого лешего ты молчал! Как ты мог! Виктор несколько мгновений наслаждался произведенным эффектом. Потом прижался ухом к капоту и вдохновенно закрыл глаза. Мотор работает так четко, так ровно, как сердце. Я только вчера ее купил. Взял кредиты в банке. Об этом никто еще не знает, даже мама. Ты первый. Прости, Сёма. Я не хотел говорить, пока мы не вернемся со сделки. Мы бесшумно катили по тихим московским переулкам. Я полулежал, откинувшись на переднем сиденье, и рассеянно думал, какими словами описать то, что было внутри этой машины. Роскошь, комфорт и совершенство. Наконец-то пришло на ум. Да, наверное, эти слова подойдут. Я откровенно наслаждался поездкой, а Виктор почему-то выглядел очень серьезным. Сёма, можешь сказать мне честно, без преувеличения, насколько, на твой взгляд, хороша эта машина?» «Она божественна, Виктор», — ответил я, даже не задумавшись. «Это просто сказочное нечто. Я никогда не видел таких автомобилей». «А почему ты такой серьезный? Что у тебя за мысли?» «Сегодня такой странный день, Сёма», — помедлив сказал Виктор. «Я делаю вещи, которые раньше мне бы и в голову не пришли». Отдал кучу бабла незнакомому человеку, по сути, просто так, под честное слово. Собираюсь напоить и завербовать чужого менеджера, который вроде как мой приятель, да еще почти родственник, с учетом моей сестры. Вот я вдруг и подумал». Насколько мы можем доверять людям? Ведь, наверное, у каждого есть своя цена. А с чего у тебя эти мысли возникли именно сейчас? Не понял я. Мы остановились на светофоре, и Виктор повернулся ко мне. Представь, Семен, что ты сейчас наденешь темные очки и сядешь за руль этой шикарной машины. Я пересяду назад. Стекла тонированы, так что снаружи ничего разглядеть невозможно». Лиза будет стоять на тротуаре рядом с остановкой. Ты подъедешь к ней, немного опустишь стекло и пригласишь прокатиться с тобой. Вы виделись всего пару раз, ты в очках, в машине темно, она сто процентов тебя не узнает, и если она типа ждет меня, то сядет к тебе в эту роскошную тачку, как я тогда должен себя повести? «Я бы не стал этого делать», — осторожно сказал я, — «хотя бы потому, что это нечестно». «В реальности этот роскошный автомобиль твой, а не мой, и у меня нет никакого желания клеить твою подругу. Ты уж прости за прямоту. Зачем придумывать то, чего нет? Если судьба тебе благоволит, не надо ее обманывать». «Ты правда так думаешь?» Виктор с облегчением выдохнул. «Правда». Лиза стояла на остановке в тонкой бежевой кофточке и элегантных обтягивающих брюках с широким поясом. На плече модная кожаная сумка на золотой цепочке. Когда напротив нее остановился сверкающий автомобиль, ее глаза восторженно раскрылись. На лице отразилось необычайное изумление. Она непроизвольно сделала шаг к краю тротуара и в нерешительности замерла. Виктор вылез из машины и церемонно поклонился. «Ваше Величество, госпожа Елизавета, карета подана!» Несколько минут в машине царило молчание. Виктор сосредоточенно вел автомобиль, старательно объезжая мелкие неровности. Лиза сидела на заднем сиденье, ошарашен, рассматривая вокруг себя царство кожи, дерева и металла. «Витя, а почему ты мне не сказал, что купил такую машину?» Наконец нарушила молчание Лиза. «Просто хотел сделать сюрприз». «Это действительно твоя машина?» «Действительно моя». Виктор шутливо подмигнул ей. «Почти. Когда выплачу кредит, будет совсем моя». «Сема, это правда его машина? Он не шутит?» — в голосе Лизы слышались обиды и недоверие. «Но мне он сказал то же самое, что и тебе», — я улыбнулся. Вновь воцарилось молчание. «Ты знаешь, Витя», — тихо сказала Лиза, — «я готова выйти за тебя замуж». «Солнце мое, это нужно будет хорошенько обдумать», — ответил Виктор, деланно шутливым тоном. Он посмотрел на меня и попытался улыбнуться. На мой взгляд, улыбка получилась страдальческой. Часть третья. Гулять так гулять. Мы домчались до Новогиреева за полчаса. Руслан с Кариной сидели на скамейке около магазина с большими стеклянными витринами. Над входом красовалась здоровенная вывеска «Запчасти для корейских авто». Руслан достал из пачки сигарету, зажал ее в зубах и элегантно щелкнул золотистой зажигалкой зиппа. Яркий желто-синий язычок пламени вспыхнул мгновенно, но прикурить Руслан не успел. Лексус с ревом влетел на парковку рядом со зданием. Виктор резко крутанул руль, на мгновение дернув и сразу отпустив ручник. Корма огромной машины удивительно плавно заскользила по асфальту, поднимая облака пыли. В воздухе запахло сжженной резиной, как только «Лексус» развернула параллельно сидящим на скамейке, Виктор нажал на тормоз, автомобиль чуть качнулся и замер, как вкопанный. Виктор опустил стекло и одарил Руслана с Кариной широченной улыбкой. «Здравствуйте, дорогие мои», — произнес Виктор нежно и вкрадчиво. «Как же я по вам соскучился! Русланчик, ты зажигалку-то закрой, а то пальцы опалишь!» Руслан ошарашенно опустил взгляд на коптящий язычок пламени. Потом вздрогнул, выронил зажигалку на асфальт и машинально сунул в рот обожженные пальцы. Его так и незакуренная сигарета осталась смешно висеть, прилипнув к нижней губе. «Мы вылезли из машины!» «Кариночка, как я рад тебя видеть!» Виктор нежно обнял сестру. Руслан жадно поглощал глазами Лексус и, похоже, никак не мог взять себя в руки. Наконец, с видимым усилием, он повернулся в нашу сторону. «Витя, Семен, привет, парни!» Голос Руслана был хриплым от волнения. «Хорошая, в общем, машина. Правда, я ее только в интернете видел». «И не говори, Русланчик!» Виктор ворковал, как голубь. Вчера тоже увидел ее в интернете и сразу купил. Не смог удержаться, прямо сорвался с работы и в автосалон. «Вчера поехал и купил?» — в голосе Руслана слышалось отчаяние. «Просто сразу купил? Увидел в интернете машину и купил ее за в тучу бабла?» «Ну, бизнес-то идет потихоньку», — скромно потупил глаза Виктор. «Я же директор, как-никак». «Могу иногда себе позволить». «А моя вон там стоит», — грустно сказал Руслан, кивнув настоящий неподалеку старенький праворукий Ниссан. И что-то последнее время стал движок поддымливать, и масло жрет. «Думаю, маслосъемные колечки подсели, Руслан Сергеевич», — участливо молвил Виктор. «Машинка чая уже не новенькая. Пробег-то сколько? Пади тысяч триста» триста восемьдесят угрюмо произнес руслан ну да ну да вздохнул виктор и пушки они конечно надежные, но видно время пришло повисла напряженная тишина Руслан кусая губы не сводил глаз с лексуса так ну что ребята мы едем или нет оживился виктор я столик на шесть вечера заказал поскакали сворачиваем на осташковское шоссе. Ведь а почему именно в Пирогово? Можно шашлычки где-то и поближе найти?» — поинтересовался Руслан. «Понимаешь, Рус, какое дело. Там шашлык реально вкусный. Без обид, но ты сам такой не приготовишь. И свинина есть, и баранина, и курица, и даже осетрина. Я много где пробовал, но там лучше всего». «Ну, ресторан-то, понятное дело, не славянский», — усмехнулся Руслан. «Ты прав». — Азербайджанцы держат, — ответил Виктор, — но там всегда все прилично, без этих кавказских закидонов. Хозяин — нормальный мужик, повара, вся обслуга его родственники. Туда очень солидные люди приезжают. Недешево, конечно, но оно того стоит. Поверь мне, место хорошее, иначе я бы вас туда не повез. Мы уже подъезжали к Пирогово, когда небо затянули тучи и стал накрапывать дождик. «Хорошо, что я столик в помещении заказал», — покачал головой Виктор. «Как чувствовал, что погода испортится». Мы припарковались около массивной кованой ограды с красными кирпичными столбами-башенками. На стоянке ресторана было пустынно, если не считать двух больших туристических «Икарусов». «Икарус» — автобус венгерского производителя. В 1980-е годы завод «Икарус» был крупнейшим в Европе. «Странно», — покачал головой Виктор, — «обычно выходные дни тут даже встать негде». Мы подошли к воротам, и Виктор нажал на кнопку звонка. Хлопнула дверь, и невысокий мужчина в белом фартуке торопливыми шагами подошел к ограде. «Добрый вечер, Амир», — поздоровался Виктор. «Ты чего закрылся? Я клиентов привез. На шесть часов большой стол забронировал. Рано утром звонил». «Виктор, простите, пожалуйста». Мужчина виновато опустил глаза и начал мять руками белый фартук. «У меня родственники приехали из Баку. Племянник женится, такое дело. Они тоже с утра позвонили прямо после вас. Я сразу все заказы отменил, а про вас забыл. Простите, Виктор, ресторан сегодня закрыт». «Так нельзя, Амир!» Виктор говорил вежливо, но твердо. «Я тоже приехал с друзьями, почти с родственниками. Я твой постоянный клиент. Бываю у тебя регулярно, заказываю много, плачу хорошо. Ты заказ принял, должен его выполнить. Есть правило, ты знаешь. Держи свое слово». «Виктор, дорогой!» Амир в отчаянии закатил глаза. «Пожалуйста, приезжай в другой раз, а? Все вместе приезжайте и еще с собой друзей берите. Все за мой счет будет. Но не могу я сегодня свадьбу у нас, сам понимаешь». «Амир», — тихо сказал Виктор, — «открой, пожалуйста. Мне с тобой нужно с глазу на глаз переговорить. Я только один зайду, не переживай, проблем не создам. Открой». «Да ладно, ведь поедем в другой ресторан» капризно сказала Лиза. «Не хотят, не надо». «Тихо». Виктор строго посмотрел на нас и приложил палец к губам. «Пять минут». Амир впустил Виктора, и они отошли шагов на двадцать вглубь ресторанного дворика. Небо потемнело, проснулся ветер. Мелкие робкие капли дождя стали ощутимо тяжелеть и набирать силу. Виктор что-то говорил Амиру, эмоционально жестикулируя и показывая рукой то на нас, то настоящий на парковке «Лексус». Несколько мгновений Амир пристально смотрел на Виктора, потом кивнул, и они пожали руки. Амир подбежал к калитке и открыл замок. «Заходите быстрее, гости дорогие, дождь начинается. Проходите в ресторан, будьте как дома». Виктор смотрел на нас и улыбался. «Что ты ему сказал?» – удивленно спросил Руслан. «Вы говорили буквально две минуты». «Секрет фирмы», – невозмутимо пожал плечами Виктор. «Заходите». В большом зале ресторана находилось человек 60 гостей. Торжество, очевидно, было в самом разгаре. Гремела музыка, народ зажигательно танцевал, Большинство мужчин были в пиджаках и галстуках, кто-то просто в белых рубашках. Женщины в длинных элегантных платьях, среди них радостно носились празднично одетые ребятишки. Невеста, высокая изящная девушка была в роскошном белом платье, расшитом золотом и бисером. Жених, невысокий крепкий парень, в дорогом костюме, белой рубашке и бабочке. Он был ниже невесты почти на голову, как только мы вошли, он сразу впился в нас холодным неприятным язненным взглядом. Под звуки яркой восточной музыки мы пересекли зал и сели на диван у стены за широкий деревянный стол. Тут же подбежали официанты и начали выставлять блюда с лавашом, аджикой, овощами и разными соленьями. Появились кувшины с гранатовым и томатным соками. Амир подошел к жениху и стал что-то объяснять, указывая на нас. Жених в ответ резко жестикулировал, его лицо раскраснелось и полыхало гневом. Амир примирительно положил ему руку на плечо, тот резко сбросил ее и отступил на шаг назад. К ним торопливо приблизился высокий седовласый кавказец лет 50. Он обнял жениха за плечи и повел в сторону, шепча ему «на ухо». Тот вырывался и отвечал что-то резкое, непрерывно оборачиваясь в нашу сторону. «Витя, мы тут себе проблем не нахватаем?» — осторожно спросил я. «Драки на свадьбе, знаешь ли, дело обычное, нужен только повод. А тут повод сам напрашивается». «Все будет нормально, Семен», — уверенно ответил Виктор. «Сейчас мы все разрулим. Я уже с Амиром договорился». Стараниями официантов на нашем столе быстро организовались бокалы, рюмки, две бутылки водки и бутылка красного вина. «Руслан, не тормози, наливай», — распорядился Виктор. «Девчонкам вино, Семену сок, ну а мы с тобой, сам понимаешь». К столу неожиданно подошел Амир с большим букетом белых роз и отдал их Виктору. Музыка смолкла, в зале стало тихо. Держа в руках розы, Виктор в сопровождении Амира проследовал в зал и поднялся по ступенькам к диджейскому пульту. Десятки людей смотрели то на Виктора, то на нас. Кто-то с явной враждебностью, кто-то с нескрываемым любопытством. Виктор взял микрофон. «Дорогие жених и невеста! Уважаемые гости!» Голос Виктора заполнил ресторан, отразился от полированного пола, зазвенел хрустальными подвесками люстр. «Сегодня у вас замечательный праздник. Сильный и мужественный мужчина, настоящий джигит, берет в жены прекраснейшую из девушек. Я искренне желаю им счастья, добра и богатства». Виктор поклонился и почтительно передал букет Амиру. Тот спустился к гостям и вручил букет улыбающейся невесте. Гости одобрительно загудели, кто-то захлопал. На лице жениха отразилось удивленное недоумение. «Но и у меня сегодня праздник», — продолжил Виктор. «Сегодня мой друг станет моим деловым партнером. Хочу, чтобы с этого дня мы вместе шли по сложному пути бизнеса, поддерживая и помогая друг другу. Я тоже делаю ему предложение и надеюсь, что он ответит мне «да».» Послышались хохот и аплодисменты. Я бросил взгляд на Руслана. Он застыл с рюмкой водки в руках, приоткрыв рот и изумленно тараща глаза на Виктора. Так получилось, что мы стали случайными гостями на вашем торжестве. Возможно, так распорядилась судьба. Давайте объединим наши праздники. Я от всего сердца поздравляю молодых. А теперь для жениха и невесты, для дорогих гостей и моих верных друзей я прошу диджея, — Виктор кивнул парню за пультом, — поставить песню «Черные глаза». Зал взорвался бурей аплодисментов и одобрительных возгласов и в тот же момент громыхнула музыка. Белый снег сияет цветом черные глаза. Осень обернется летом черные глаза. Танцуют все, крикнул Виктор, бросившись к нашему столику, он взял за руку хохочущую лизу и потащил ее в центр зала. «Русик, не спи!» — крикнула Карина. Я схватил одной рукой ее, другой Руслана, и мы ринулись в самую гущу танцующих людей. От топота ног и грохота музыки дрожали люстры. Руслан, наконец, пришел в себя, и мы с ним отплясывали, как сумасшедшие, в кругу поющих и веселящихся людей. Краем глаза я успел увидеть смеющегося жениха, который что-то эмоционально рассказывал Виктору, пожимая тому руку. Виктор смотрел на него и улыбался. Черные глаза, вспоминаю, умираю, Черные глаза, я только о тебе мечтаю!» Мы вышли из ресторана около половины первой ночи. Девчонки продолжали распевать песни, кружась и пританцовывая на мокром асфальте. Руслан и Виктор шли медленно, опираясь друг на друга для устойчивости. Сёма, это тебе. Виктор с трудом достал из кармана ключи от машины. Я сегодня уже не ездюк. Нажми на эту пикалку в центре. А, а может, это я поведу? Спросил Руслан и громко икнул. Конечно, поведешь, рус! похлопал его по плечу Виктор. «Но только с заднего сиденья. Хорошо?» Наконец все с комфортом расселись в «Лексусе». Виктор, Руслан и Карина в обнимку на диване сзади. Лиза в пассажирском кресле справа. Я отрегулировал сиденье под себя, поправил зеркало и повернул ключ в замке зажигания. Двигатель мощно и нетерпеливо заурчал. «Куда едем, господа?» — спросил я. «Танцевать! Хотим еще танцевать!» — закричали девчонки в один голос. «Едем в ночной клуб на дискотеку!» «А я бы еще выпил!» — пробубнил Руслан. «Какого-нибудь хорошего пива!» «Ты что, Рус!» — вяло возмутился Виктор. «Пиво после водки! Это ведь нельзя!» «Плохого пива нельзя!» — согласился Руслан. «А хорошего можно!» «Ну, значит, можно», — резюмировал Виктор. «Давай, Сёма, на Ленинградку. Там рядом с Войковской, имеется в виду метро Войковская, ночной клуб, давай туда, только в выбоины объезжай, чтобы диски это не помять». Мы, не торопясь, следуем по узкому Осташковскому шоссе и сворачиваем на МКАД. Все, Семён, хватит тошниться, я уже пипец как устал от такой езды». Недовольно бурчит Виктор. «Давай в левый ряд и педаль в пол. Самолет, он должен летать, а не ползать, Лиза. Достань из бардачка диск Ленинграда». «Ленинград?» «Музыкальная группа». «И вставь в магнитолу». «Отлично!» «Теперь жги, Сёма!» Я отбрасываю осторожность и наступаю на педаль газа. Лексус ревет могучим зверем и прыгает вперед». Он несется по левому ряду, разгоняясь все быстрее и распугивая машины голубовато-белым потоком света. «Когда переехал, не помню», — гласит из динамиков Шнуров. «Наверное, был я бухой», — радостно орёт во все глотки наша пьяная компания. «Мой адрес не дом и не улица». Стрелка спидометра уже доползла до цифры 200. «Лексус» действительно превращается в низколетящий самолет. У нас максимальная загрузка 5 человек в салоне и почти полный бак. Послушный руль наливается опасной тяжестью. На такой скорости маневры и перестроения уже опасны. Я непрерывно сигналю дальним светом. Сгоняя с крайней полосы впереди идущие машины, Ладони от напряжения потеют и начинают скользить по лакированному деревянному ободу руля. Кто-то сзади бьет дальним светом. Бросаю взгляд в зеркало и вижу широкие хищные ноздри радиатора и значок BMW. Черная семерка, как акула, неожиданно подкралась сзади, прижалась к бамперу и властно требует уступить дорогу. Смотрю на скорость 205 км в час. «Ошизеть, как мы несемся, А тот, кто нас догнал, видимо, вообще без башни! Включаю поворотник и медленно ухожу правее!» Бэха элегантно проскальзывает мимо нас черной торпедой. «Семён! Какого хрена? Зачем ты его пропустил?» — орёт Виктор. «Дави на газ, надо сделать этого пижона! Догони его, Сёма!» — орёт Руслан. «Парни, у нас на спидометре 200 пытаюсь их вразумить. Мимо нас пролетает информационный щит Ленинградской шоссе один километр». «Нам уже надо сворачивать», — произношу я с облегчением. «Через километр Ленинградка». «Похрену, Ленинградка, догоняй его, Сёма, потом развернемся», — орет Виктор. «Сёма, порви его», — вопят девчонки. «Газу, Сёма, газу, газу!» — как ненормальный, — кричит Руслан. Я стискиваю зубы и топлю акселератор. Стрелка спидометра, качаясь, подходит к цифре 210. Красные фонари Бахи бегут впереди нас метрах в ста. «Сёма, заклинаю тебя!» — кричит Виктор. «Если ты мне, друг, обгони его! Просто дави газ в пол со всей дури! Давай!» Виктор наклоняется вперед с заднего сиденья, тянет руку и до упора выкручивает рукоятку магнитолы. Фирменные динамики Марк Левинсон Марк Levinson фирменная акустическая система на автомобилях Lexus, взрываются оглушительным звуком. Я вцепляюсь в руль и вдавливаю в пол педаль газа. Рок от двигателя превращается в грохочущий рев, меня вдавливает в сиденье, и «Лексус» стремительно бросается вперед, задние фонари «Бэхи» приближаются с угрожающей скоростью. «Вправо! Обходи его!» — вопит Виктор. Я ухожу вправо и мгновенно догоняю черную «семерку». Водитель БМВ на секунду оборачивается в мою сторону. Наши стекла затонированы, а его нет. Он не видит меня, зато я прекрасно вижу, как он вжимается в кресло, стискивает пальцами руль и тоже давит на газ. Водитель лет сорок, уже совсем взрослый мужик. Дорога начинает уходить под уклон. Мы несемся параллельно друг другу, как два метеора, угольно-черный и изумрудно-зеленый. Никто не готов уступить. Я бросаю взгляд на спидометр, стрелка дрожит около цифры «240». Дико ревет двигатель, вопит из колонок Сергей Шнуров, орут Виктор с Русланом и верещат девчонки. Капот «Лексуса» медленно опережает черную морду БМВ. Дорога переходит в подъем. Я вижу впереди метрах в пятистах ползущую в нашем ряду фуру. Мне некуда уходить. Да и времени на это нет. Наверное, мы сейчас разобьемся. Мы вырываемся вперед, еще на треть корпуса. Неожиданно Карина опускает сзади стекло и показывает водителю бахи средний палец. В машину врывается поток ветра. Его вой и свист заглушают все звуки вокруг. Карина, что ты делаешь? орёт Виктор. Немедленно закрой окно! «Водитель БМВ, видимо, замечает, что у нас в машине полно людей. Он бросает на Карину испуганный взгляд, крутит пальцем у виска и нажимает на тормоз. Лексус резко вырывается вперед, и я кидаю руль влево. В последний момент мы успеваем встроиться в левый ряд буквально в 10 метрах от заднего бампера огромной фуры». Виктор с Русланом восторженно кричат, Лиза неистово верещит «Да, мы сделали этого лошару!» и в экстазе молотит рукой по подлокотнику. В порыве эмоций Карина лезет мне на голову с заднего сиденья, пытаясь меня обнять. Я убавляю звук магнитолы, сбрасываю скорость до 80 и перестраиваюсь в средний ряд. Через два километра разворот. Пережитые эмоции, алкоголь и плавное покачивание Лексуса быстро делают свое дело, и мои безумные пассажиры засыпают. Я абсолютно весь мокрый от пота, хлюпая даже в моих дорогих замшевых ботинках, вытираю лоб рукавом рубашки, вроде бы мы остались живы. Через 20 минут мы уже в районе Войковской и плавно выруливаем из-под моста на Ленинградку. Из-за на обочине патрульной машины выскакивает гаишник, крутит в воздухе светящимся жезлом и чуть не в припрыжку несется нам перерез. Я хорошо его понимаю. Два часа ночи роскошная тонированная иномарка подозрительно медленно едет по Москве. Очевидно, что в такой машине в такое время все, включая водителя, должны быть пьяными в дымину. Для гаишника это шикарная добыча. Чтобы не поцарапать дорогущие диски, я аккуратно паркуюсь подальше от бордюра. В «Лексусе» царит абсолютная тишина, нарушаемая только периодическим храпом спящего Руслана. Включаю аварийку, тихонько врезаю из машины и мягко приоткрываю дверь. Гаишник спешит мне навстречу. В свете фонарей хорошо вижу его счастливые глаза и широкую радостную улыбку. Кажется, что он сейчас заключит меня в крепкие объятия и расцелует. На ходу достаю из кармана документы и протягиваю ему. Гаишник останавливается, впивается в меня взглядом и вдруг делает непроизвольный шаг назад. «Ты что, не пьяный?» На лице гаишника появляется страдальческое выражение. «Я вообще не пью, командир». «Прямо даже ни капельки не выпил? Совсем ничего?» В его голосе слышится отчаяние. «Я отрицательно качаю головой». Гаишник разворачивается и понуро идет к патрульной машине. «А вы мои документы посмотрите?» — кричу ему вслед. Он даже не оборачивается, лишь отмахивается рукой и садится в свой автомобиль. Мы сворачиваем к огромному серому зданию торгового комплекса. На улице толпы молодежи, гремит музыка, светят прожектора. «Подъем, господа! Хорош спать!» Я прибавляю громкость магнитолы. «Извольте развлекаться!» Потягиваясь и позевывая, наша пьяная компания выгружается из Лексуса. Смотрю на этих сусликов. Они-то, в принципе, бодрячком. Удивительно. На входе в дискотеку длинная очередь и фейс-контроль. Два суровых мускулистых парня в черных футболках с надписью «Служба безопасности» придирчиво смотрят на наш коллектив. «Этот парень останется здесь», — охранник указывает пальцем на меня. «Остальные пусть проходят». — Стоп, ребята, это почему? — искренне возмущается Виктор. — Потому что вы все бухи, а он нет, — хмуро отвечает охранник. — Это подозрительно. Может, он под наркотой? — Да он просто за рулем, — чуть не кричит Руслан. — Он врач, он вообще не пьет. — Мы никуда без него не пойдем, — хором визжат Карина и Елизавета. — Пропустите его! Охранники переглядываются друг с другом и снимают цепочку, перегораживающую проход мы заходим внутрь. Это похоже на огромную спортивную арену, заполненную сотнями танцующих людей. Вращающиеся под потолком огромные зеркальные шары разбрасывают тысячи световых бликов. Висящий в воздухе дым прорезывают разноцветные лучи прожекторов и молнии зеленых лазеров. Тяжелая клубная техно… Техномузыкальное направление, электронная музыка, обрушивается на голову, выбивая остатки разумных мыслей. Вижу, как Виктор с Русланом уютно устраиваются за одним из угловых столиков. Виктор ловит мой взгляд, обнимает Руслана за плечи и показывает мне большой палец. Завербовал-таки конкурента, уважительно думаю я. «Вот, Виктор, вот пройдоха». Девчонки с двух сторон хватают меня за руки и тащат в самый центр беснующейся толпы. Я не сопротивляюсь. Мне тоже нужно расслабиться и снять стресс после безумной ночной гонки. Гулять так гулять. Половина пятого утра. Я неспешно веду Лексус по пустынному Строгинскому шоссе. Восходит солнце, подкрашивая нежно-оранжевым цветом висящий над рекой туман. Наша команда в полном отрубе. Они вчетвером влезли на заднее сиденье и дрыхнут в повалку друг на друге. У меня открылось второе дыхание, и сна ни в одном глазу. Этим прекрасным июньским утром на душе удивительно хорошо и спокойно. Я ставлю «Лексус» возле дома Виктора и помогаю сонным товарищам выбраться из уютных недр огромной машины. Пикую брелком сигнализации и кладу его Виктору в нагрудный карман. «Витя, брелок у тебя в рубашке, в нагрудном кармане. Ради бога, не потеряй!» Виктор неуверенно ощупывает карман и удовлетворенно кивает. «Спасибо, Семен. Мы так классно сегодня гульнули. Я наберу тебя, как проснемся. Ага. Ага». Я улыбаюсь и хлопаю его по плечу. «В подъезде не усните, гулены. Мы живем в одном районе». От дома Виктора до меня минут десять пешком. Моя машина осталась у него на работе. Вечером заберу. Неторопливо иду по мокрому после дождя тротуару. Почему-то в ботинки попадает холодная вода. Странно. Я пускаю глаза вниз и горестно вздыхаю. Мои дорогие замшевые туфли истоптаны и изгвазданы в хлам. Приподнимаю ногу и с ужасом вижу оторванную около носка подошву. Смотрю на второй ботинок там то же самое. Видимо, пять часов сумасшедших танцев оказались не под силу даже фирменной обуви. Хватаюсь руками за голову и начинаю хохотать, как ненормальный. Снимаю ботинки вместе с мокрыми носками и бросаю их в ближайшую урну, протягиваю открытые ладони в сторону поднимающегося солнца и сладко потягиваюсь. Потом широко зеваю, улыбаюсь и шлепаю дальше босиком по асфальту, Как же хорошо, что сейчас лето. Часть четвертая. Роскошная женщина. В жизни каждого успешного мужчины обязательно наступает момент, название которому удивительно точно дал товарищ Сталин в далеком 1930 году. Несмотря на то, что в статье «Головокружение от успехов» советский вождь обсуждал перегибы в колхозном движении, а отнюдь не личностные проблемы состоятельных бизнесменов, самой формулировкой он точно «попал в десятку». Чем больше мужчина может себе позволить, тем сильнее у него съезжает крыша. А если финансовые возможности даже опережают потенциальные желания, возникает настоящий кризис. Не знаю, насколько актуальна данная проблема у женского пола. Зато у мужиков головокружение от успехов, если уж не болезнь, то как минимум опасный болезненный синдром. У моего приятеля Виктора дела шли хорошо. Настолько хорошо, что всего через три года после нашей знаменательной поездки в Пирогово его компания уже включала два крупных магазина, огромный склад запчастей и коллектив почти в 50 человек. И это не считая своей курьерской службы и, чуть не забыл, собственной спортивной команды по кольцевым автогонкам. При этом поезд успеха, талантливым машинистом которого был мой приятель, только начал разгоняться. Как говорится, путь был свободен, и все семафоры горели зеленым. Материальные проблемы Виктора остались где-то далеко позади, но беда пришла откуда не ждали. Внезапно оказалось, что очень сложно найти любовь, достойную его заслуженного статуса успешного бизнесмена. «Понимаешь, Семён», — гричился Виктор, поглаживая пальцами лакированное рулевое колесо очередного нового «Лексуса». «Лиза, она, конечно, девчонка неплохая, но мы ведь с ней еще студентами познакомились. Уже больше десяти лет прошло. Она симпатичная, готовит хорошо, верная, знаю, что не изменит мне никогда. Так и чего тебе тогда не хватает?» «Ну как тебе сказать?» Виктор неуверенно подбирал слова. «Мне хочется, чтобы был пожар чувств, прямо пламя страсти, чтобы я смотрел на женщину и с ума сходил». Ведь а ты, когда с Лизой знакомился, с ума от нее не сходил? И пожар страсти не пылал?» — ехидно спросил я. «Пылал, конечно. Да у Лизы столько поклонников было. Я ее отбивал в прямом смысле этого слова. С синяками на лекции являлся». «Тогда в чем проблема? Давай, вид, не темни». «Короче, Сёма, Лиза...» Она все-таки простоватая, конечно. «Из областных. Это чувствуется иногда». Ну и возраст, знаешь ли, уже. — А возраст, мой друг, это сколько? — поинтересовался я. — Ну, тридцать один ей. А мне тридцать в этом году будет. — В общем, хочешь купить помоложе и посвежее, ну и пороскошнее, чтобы статусу соответствовало, верно? — Блин, Сёма, но ну почему сразу купить? — возмутился Виктор. — Я просто хочу, чтобы это была любовь настоящая. Но, ну, если честно, ты все правильно сказал. «Хотя и грубовато, конечно. Согласись, все-таки я уже состоятельный человек. Хочется и жить чуть по-другому». «Эх, Витя, Витя!» — я похлопал приятеля по плечу. «Ты же умный мужик. Любовь по заказу не встретишь, даже если ты состоятельный человек». «Знаю», — Виктор вздохнул. «Но вдруг мне опять повезет?» И Виктору повезло. Свою любовь он встретил на горнолыжном курорте в швейцарских Альпах. Ее звали Ольга. Конечно, по сравнению с Лизой она была и моложе, и свежее. Она была прекрасно образована и… Я чуть не назвал ее интеллигентной. Но нет, интеллигентной она не была. Все-таки интеллигентность предполагает сочетание высокого уровня образования с умением уважительно и терпеливо относиться к окружающим людям. Так вот я именно об этом. Уважение к окружающим людям у Ольги отсутствовало. От слова «совсем». Людей она делила на две группы, тех, кто ровнее ей, и всех остальных. Нетрудно догадаться, что знакомые, друзья и сотрудники Виктора относились ко всем остальным. Ольга была звездой и центром мира. Роскошной женщиной, рожденной только для избранных. Она... Позволила Виктору стать этим избранным, и он был безумно счастлив. Мне пришлось быстро завязать с совместными походами в театры, кино и рестораны нашей традиционной тусовкой выходного дня. Выносить общение с капризной высокомерной стервой, даже если она удивительно красивая и умна, не входило в мои планы. Да и общения, по сути, не получалось. Виктор должен был непрерывно оказывать знаки внимания своей королеве, не сводя с нее восхищенного взгляда. А мне, Руслану и Карине приходилось за этим наблюдать. Данная шоу-программа мне быстро приелась, и мало-помалу общение с Виктором стало сходить на нет. Часть пятая. День рождения. Все произошло в начале августа. «Алло, Семён? Это Руслан, привет. Я тут недалеко от твоей работы, ты не занят? Что если заскочу к тебе минут через десять? У меня к тебе дело есть». «Без проблем, Рус. Я все свои дела закончил, как раз собирался выходить. Паркуйся около клиники, там и встретимся». «Здорово, Руслан. Тысячу лет тебя не видел. Мы крепко обнялись». «Докинешь меня до дома. У меня машина на сервисе, так что я без безлошадный. По дороге все расскажешь». Я уютно устроился на переднем сиденье. «Как же приятно, когда тебя везут домой, а ты за это не платишь. Шутка». «Короче, Сёма», — Руслан сделал серьезное лицо. «Ты только не говори сразу «нет». Понимаю, что ты Ольгу недолюбливаешь, да я и сам от нее не в восторге, но у Виктора есть партнер по бизнесу, Руслан Михалыч». «Погоди», — я уставился на приятеля. «Он что, тоже Руслан?» Его все зовут Михалыч, да Михалыч, а я-то все думал, почему не по имени? Это чтобы не запутаться, Руслан улыбнулся. Он Михалыч, а я Сергеевич. В одном коллективе работаем, так уже все сотрудники привыкли, а то поначалу кто-то позовет Руслан, и мы с Михалычем оба оборачиваемся. В общем, в эту пятницу у Михалыча днюха: 30 лет, как-никак, будем отмечать в Москве, в районе Октябрьского поля. Виктор снимает целый ресторан, очень просит, чтобы ты был. Гулять будет вся наша фирма, весь коллектив. А ты наш коллективный доктор. Сколько раз нас вручал, помнишь? Когда Игорек-экспедитор через лобовуху вылетел, и ты его с Первой градской забирал. А помнишь, Карина на себя кастрюлю с кипятком опрокинула, и ты к нам в час ночи примчался. Короче, все хотят, чтобы ты с нами отпраздновал. Вот. Руслан умоляющими глазами посмотрел на меня. «Да ладно, Рус, я немного смутился. Конечно, приду, раз приглашаете. Мне-то, в принципе, пофигу на эту Ольгу. Главное, чтобы Виктору с ней было хорошо». «Только это, Семён, такое дело?» Руслан отвел в сторону глаза. «Ты можешь один прийти. Ну, в смысле, без пары». «А чё так?» Я засмеялся. «Если типа коллективный доктор, у него что, женщина не должно быть?» «Да нет, Сёма, дело не в этом». Руслан засмеялся. «Просто народу будет много, пить будем много. Мало ли что, и с кем приключиться может». Руслан вдруг стал серьезным. «Это моя личная просьба. Хочу, чтобы ты был наготове, если вдруг что. Ты как бы с нами отдыхаешь, но вроде как и на дежурстве. Я как представлю, что больше 50 человек бухать будет. Мне аж страшно. Такая арава, Вдруг кто-то подавится, отравится, упадет, а ты тут как тут». «Ну, ничего себе!» — притворно возмутился я. «Вы, значит, будете расслабляться? Я типа на работе? Это стоит денег, Руслан. Как там тебя, Сергеевич?» «Ну да, понимаю!» — невозмутимо ответил Руслан. «А ты что, думаешь, я тебя до дома бесплатно везу?» «Ну ты жук, Сергеевич!» — я толкнул Руслана локтем в бок. «Ладно, буду в пятницу. Говори, во сколько?» В ресторане было здорово. Комфортная обстановка приятная атмосфера, вкусная еда, дорогая выпивка. Оказалось, что дружный коллектив единомышленников под чутким руководством Виктора умел как отлично работать, так и с упоением отдыхать. Конечно, не был забыт и повод торжества. Руслана Михайловича чествовали по полной программе. Поздравляли, дарили подарки, произносили тосты. Я украдкой поглядывал на Ольгу. В шикарном белом платье... С умопомрачительной прической и макияжем она откровенно скучала, сидя по левую руку от Виктора. Очевидно, ей было некомфортно находиться в обществе людей второго сорта, всяких там менеджеров, кладовщиков и водителей. Но приходилось терпеть. В перерыве между тостами Виктор быстро спустился к музыкантам и что-то им сказал. «По правде говоря, я не очень люблю живую ресторанную музыку. Во многих заведениях она то слишком громкая, то музыканты фальшивят на каждом такте». Однако в тот вечер претензии к музыкантам отсутствовали. Их было трое, два молодых человека и девушка, и дело свое они знали хорошо. Виктор торопливо вернулся за стол и постучал вилкой по бокалу. «Музыка смолкла». «Дорогие друзья!» — Виктор поднялся, и на его лице отразилось волнение. «Я решил приготовить вам сегодня небольшой сюрприз. Хочу подарить вам танец. Честно говоря, танцевать я не умею, поэтому последний месяц в тайне от всех мне пришлось походить на танцевальные курсы». Коллектив одобрительно загудел. «Давай, Виктор, мы хотим это увидеть!» — послышались восторженные возгласы. «Дорогая моя!» — Виктор нежно посмотрел на Ольгу. Это будет парный танец, и мне нужна партнерша. Ты поможешь мне? Он галантно поклонился, и Ольга немного смущенно кивнула. Рука об руку, они спустились на танцпол, все замерли. Бесаме, бесаме мучо, кома си эста ночела ультима вес. Страстная мелодия медленно поплыла по залу. Играли всего три инструмента: саксофон, гитара и фортепиано. Но это было. Невероятно, э пердэрте, пердэрте, Виктор и Ольга вместе плыли в завораживающем чувственном танце. Она грациозно кружила в белоснежном воздушном платье, а Виктор чутко и осторожно вел ее по танцполу. Музыкальный коллектив смог прыгнуть выше головы. Аккомпанируя себе на фортепиано, девушка пела потрясающе. Саксофон разрывал душу, гитара соединяла их всех в божественную гармонию. На последних нотах Виктор опустился перед Ольгой на одно колено и поцеловал ей руку. Она прижала его голову к себе, и на несколько мгновений пара застыла. Мы взорвались аплодисментами, Карина просто рыдала на взрыт. Михалыч вместе с Сергеевичем подозрительно кашляли и шмыгали носами. У меня по спине побежали мурашки. Это было по-настоящему круто. Виктор действительно нашел себе роскошную женщину. Часть шестая. С кем пойти в разведку? В принципе, можно было уже заканчивать праздник. Танцы, песни, еда, выпивка — всего было в достатке, и все были довольны. «Ну что, друзья?» — Виктор поднялся с бокалом в руке. «Еще раз поздравляем именинника. Руслан Михайлович, дорогой, с днем рождения тебя!» «Не, Витюха, погоди!» — Михайлович уже изрядно поднабрался. Голос был нетвёрдым, и его пошатывало. «Я вызываю тебя на поединок, как тогда в общаге на втором курсе, помнишь? Давай кто кого перепьет!» «Так, уважаемые товарищи, расходимся, не забываем свои сумки, телефоны, всем хороших выходных!» Сергеевич начал быстро выпроваживать сотрудников компании, видимо, предчувствуя недоброе. Народ потянулся в сторону гардероба. Зал быстро пустел. Виктор подошел к компаньону и обнял его за плечи. «Руслан Михайлович, давай не будем, хорош на сегодня!» Тон Виктора оставался дружелюбным, но в глазах появился неприятный блеск. «Нет, будем. Я сегодня именинник!» Голос Михайловича сорвался на крик. «Скажи, что просто засал. «Виктор, не надо!» — испуганно воскликнула Ольга. «Он же совсем пьяный, не слушай его!» Засал, говоришь? Лицо Виктора удивительным образом менялось, превращаясь в злобную маску. Да я тогда тебя перепил и сейчас перепью. Давай, крикнул Михалыч, он с размаху ударил кулаком по столу и смахнул скатерть вместе с тарелками. Реванш. Витя, не надо, отчаянно закричала Ольга. «Заткнись!» — жестко бросил Виктор. «Здесь я решаю, что мне делать, ясно тебе? Официант, неси большую бутылку виски. Разбитую посуду включите в счет». Поединок продолжался недолго. Когда бутыль опустела больше, чем наполовину, Михалыч, осушив очередную рюмку, вдруг побледнел и упал лицом на стол. «Слабак!» — зло сказал Виктор и щелкнул приятеля по затылку. — Ты никогда не мог со мной тягаться. — Сергеевич, вызывай такси. Я сам отвезу этого неудачника домой. — Витя, — взмолилась Ольга, — прошу тебя, поедем ко мне. Ребята сами его отвезут. — Да, мы отвезем его, — в один голос воскликнули мы с Сергеевичем. — Езжайте с Ольгой. «Молчи, женщина!» Виктор зло взглянул на Ольгу. «Будет так, как я сказал, и ты тоже поедешь со мной. Вызывайте такси!» Поездка на такси продолжалась минут десять, но стала для меня настоящим испытанием. Виктор то орал на Ольгу, то пытался подраться с водителем. Михалыч, как куль, валялся на заднем сиденье, Ольга плакала. Наконец мы выгрузились из такси. Виктор с ключами от квартиры пошел вперед, что-то злобно бормоча себе под нос. Вдвоем с Ольгой мы потащили Михалыча на своих плечах. Его тело обмякло, голова болталась, изо рта текли слюни, он был в полной отключке. «Виктор всегда такой злой, когда перепьет?» — отчаянным шепотом спросила Ольга, пока мы ехали в лифте. Прижимая к стенке падающего Михалыча, я лишь недоуменно пожал плечами. «Оля, я никогда его раньше таким не видел, сам в шоке». Виктор нетерпеливо ждал около открытой квартирной двери. «Чего вы так долго копаетесь?» — раздраженно спросил он. «Тащите его на диван, и я пойду в другую комнату спать». «Витя», — прошептала Ольга одними губами, — «а мне-то что тогда делать?» «Да что хочешь, что и делай. Пусть Семен тебе машину поймает. Все. Отстань от меня!» Виктор скрылся в комнате, со злостью хлопнув дверью. Мы отвлакли Михалыча на диван и укрыли пледом. Он перевернулся на спину и захрапел. Я взглянул на Ольгу. Шикарное платье помято. Изящные белые туфли в пыли, лицо красное, заплаканное. От изысканной прически и макияжа остались одни воспоминания. Вот так роскошная женщина превращается в обычную несчастную девчонку. Мне вдруг стало очень жаль Ольгу. Наверное, ей и в страшном сне не могло присниться, чем закончится сегодняшний праздник. «Пойдем, поймаем машину», — грустно сказал я. «Надо выбираться отсюда». Я уже собрался захлопнуть дверь квартиры, когда Ольга неожиданно схватила меня за руку. «Стой, подожди, не закрывай!» «Что случилось?» — не понял я. «Дверь же изнутри закрывается. Они сами откроют, когда проснутся». «Дело не в этом». Михалыч вдруг храпеть перестал. «Это может быть?» — Ольга прислушалась. «Да в чем дело-то?» — начал я. «Быстрее! Бегом!» — закричала Ольга и бросилась вглубь квартиры. Мы влетели в комнату. Михалыч лежал на спине, судорожно дергаясь и издавая булькающие звуки. «Он захлебывается рвотой! Помоги мне!» — заорала Ольга. Мы рывком перевернули Руслана на живот и свесили с дивана головой вниз. Изо рта у него обильно потекла пенящаяся рвота, но судорожные движения не прекратились. «Рвота забила горло! Он сейчас задохнется. Михалыч продолжал биться в судорогах. Ольга схватила его за волосы, нижняя челюсть у Руслана отвисла, и Ольга полезла ему пальцами в рот. «Нет!» — заорал я. «Он тебе пальцы откусит к чертям собачьим!» Мне попался под руку тонкий плоский пульт от телевизора. Я сунул край пульта Михалычу в зубы, и он вцепился в него как бульдог. Резким движением я оторвал кусок простыни и сунул в руку Ольги. «Вытирай, я буду помогать». Своими тонкими нежными пальчиками Ольга вытаскивала изо рта Руслана рвотные массы с кусками непереваренной пищи и вытирала орваную простыню. Я держал его за голову, разжимая челюсти телевизионным пультом. Прошло около минуты. Внезапно Руслан закашлялся, отхаркнул какой-то кусок и задышал ровно. Мы положили его на бок, на край дивана и с трудом отдышались. Все вокруг было залито рвотой, воняло просто отвратительно. «Это еще не все», — устало сказала Ольга. «У него в желудке полно еды, нужно промыть, иначе будет следующая рвота». И... Понял. Обреченно сказал я. Пойду найду какую-нибудь посудину. Когда я вернулся с большим желтым тазом, около дивана уже стоял блок двухлитровых бутылок с минеральной водой. Я нашла их на балконе, сказала Ольга. Нам вполне подойдет. Начинаем процедуру. Мы сажаем Руслана на диван, не давая ему заваливаться в сторону. Я набираю полный рот минеральной воды и дую Руслану в лицо, заливая его потоками газировки. Ольга бьет его по щекам. Не открывая глаз, Михалыч качает головой и издает невнятные звуки. «Значит, сознание есть. Отлично!» Ольга наливает полную чашку минералки и сует в зубы Руслану. «Пей!» — кричит она. Тот протестующий мычит и пытается увернуться, но у него нет шансов. Я крепко держу его за плечи, а Ольга — за затылок. Чашка с минералкой упорно лезет ему в рот. «Пей, твою мать!» Стуча зубами о чашку, Михалыч неуверенными глотками втягивает в себя газировку. Ольга мгновенно наливает вторую порцию. «Пей!» Она орёт, как ненормальная. Удивительно, но Михалыч покорно пьет. После третьей чашки у него начинается рвота, и я подставляю желтый таз. Потом выливаю зловонное содержимое в туалет, и мы вытираем Руслану лицо рваной простыней. Ольга наливает новую чашку воды, и мы начинаем сначала. Я не помню, сколько прошло времени, наверное, часа полтора. Мы все в воде, в пене от газировки, в рвоте, в слюнях. Последние две рвоты были уже чистой газированной водой. На полу валяются три пустые двухлитровые бутылки, это целых шесть литров. Желудок у Михалыча теперь пустой, опасность миновала. «Оля, наверное, хватит», — говорю я. «Пищи больше нет». Если переусердствуем, может стенка желудка или пищевода закровить? Достаточно. Мы укладываем Руслана на бок, подпирая подушками, чтобы он не перевернулся. Я стараюсь не смотреть на Ольгу, на ее когда-то белое платье. Мы похожи на двух сантехников, только что вылезших из канализации. Отвратительный запах это только подтверждает. Мы по очереди моем руки и умываемся. Я смотрю на себя в зеркало и отворачиваюсь. Бросаем прощальный взгляд на Руслана. И покидаем квартиру. Я взял с вешалки какую-то спортивную куртку, и Ольга накинула ее на плечи. По крайней мере, так видна только часть ее безобразно грязного платья. Лифт едет медленно, громко щелкая между этажами. Я первым нарушаю молчание. Оля, ты спасла Руслана. Он бы просто захлебнулся. Откуда у тебя такие навыки? Об этом в книжках не пишут. Даже я этого не знал. У меня отец сильно пил. Ольга смотрит мне прямо в глаза. Я научилась это делать еще в детстве, у мамы, так что имею большой опыт по этой части. Извини, что спросил. Я отвожу глаза в сторону. Ерунда, говорит она жестко. Это все осталось в прошлом. Меня волнует другое. У Виктора после алкоголя возникла неконтролируемая агрессия. Это очень плохой признак. Если я еще раз такое вижу, уйду от него. Мы опять молчим. На улице глубокая ночь. Наверное, часа три. Ольга выглядит ужасно и забавно. Грязное белое платье, пыльные белые туфли на шпильках, спортивная куртка с чужого плеча и модная кожаная косметичка в руках. А я? В мятых брюках и вонючей рубашке, просто как свинья грязный. Мы идем к ближайшей улице, чтобы поймать машину. Улица абсолютно пустынна, потому что Михалыч живет в какой-то заднице. Здесь, наверное, и днем-то машин немного, а уж ночью. «Оля, пошли потихоньку», — говорю я. «Надо выйти в более оживленное место. Здесь мы ничего не поймаем». «Хорошо, пойдем», — соглашается Ольга, потом делает паузу и неожиданно добавляет. «Знаешь, Семен, я так полюбила Виктора. Он самый лучший мужчина, которого я когда-либо встречала. Я с ним была очень счастлива. Очень жаль, что все так получилось. Я размышляю о том, чтобы ей ответить, и вдруг слышу где-то впереди громкие ругательства». Метрах в двухстах от нас на улицу вырулила пьяная компания. Четыре здоровых бугая, каждый выше меня минимум на голову. Один из них останавливается и начинает мочиться прямо на дорогу. Они нас пока не заметили. Пока. Слышу сзади звук автомобильного мотора. Это старенькие «Жигули», белая четверка. Бросаюсь к краю дороги и вытягиваю руку. Машина, вильнув, объезжает меня и, не тормозя, едет дальше. Я смотрю на неторопливо приближающуюся компанию гопников. «Вот это ты попал, Семен Петрович!» Услужливо подсказывает внутренний голос. «Оля!» Я стараюсь говорить спокойно, но получается не очень. Похоже, нам сейчас предстоит встреча с группой молодых людей. Если пройти мимо них не удастся и начнется заварушка, снимай туфли и беги. На таких каблуках ты себе ноги сломаешь. Я попробую их немного задержать. «Это с какой такой радости!» — Ольга открывает косметичку и достает оттуда длинную пилку для ногтей, больше похожую на маленький кинжал. «Я и раньше не бегала, и сейчас не побегу». Белая четверка миновав компанию гопников, вдруг включает аварийку, разворачивается и быстро едет в нашу сторону. Автомобиль тормозит напротив нас. Водитель, усатый дядька лет 50, опускает стекло и высовывается из машины. По виду он простой работяга. Молодые люди, вас подвести? Мы быстро садимся в «Жигули». Я не таксую, поэтому сначала мимо проехал, объясняет мне дядька, а потом подумал, что вы сейчас на проблемы нарветесь, вот решил вас подхватить. Спасибо вам. Искренне благодарю водителя. Вы нас очень выручили. Я Семен, протягиваю дядьке руку. А я Руслан, дядька крепко сжимает мне ладонь. Мы с Ольгой переглядываемся и начинаем истерически хохотать. Третий Руслан за день — это явный перебор. Смотрю на ее растрепанные волосы, измученное лицо, красные опухшие глаза, и в голову лезут забавные мысли. Смог бы я в обычной жизни общаться с этой вздорной высокомерной девицей? Безусловно, нет. А пошел бы с ней в разведку? Конечно, да.